«Голубые горы», 15 августа. Только выехал на 30-ю дорогу и сразу же встретил троицу веселых американцев, состоявшую из Дайаны Пирсон, Стивена Харта и Терри Дрифс-Джи. Радовались они, поскольку отправлялись на следующий день в Россию на подписание договора о дружбе и взаимопомощи между городом и графством Бейкер-Сити, и городом Зея в Амурском крае. Они дали мне на память копию этого договора со следующими обязательствами. Развивать культурные связи и взаимопонимания людей, наладить программу обмена школьниками, обмениваться делегациями специалистов в промышленности, образовании и туризме, самодеятельных театров, спортсменов, профессиональных литераторов и артистов, обмениваться информацией о жизни городов и работе местной администрации с целью взаимопомощи в развитии местной промышленности, образования, медицинского и пенсионного обслуживания, торговли, культуры и т.д., способствовать коммерческой и технологической взаимопомощи. Экономика графства Бейкер-Сити, так же как и Амурского края, основана на разработке природных ресурсов, горной промышленности, производстве энергии, сельском хозяйстве, охоте и туризме. Почти одновременно в 1860-1861 годах в Амурском крае и Бейкер-Сити было найдено золото, и до сих пор оно не иссякло. Если переселенцы Америки в те времена двигались с востока на запад, То русские с запада на восток, но цель была одна: найти лучшую жизнь, свободу и экономическую независимость. Существует много сходного и параллельного в истории наших двух стран, что определяло национальные характеры и общение наших народов. Репрессивный советский режим в течение 70 лет. Держал русских в подозрении и страхе относительно их заокеанских соседей. Американцы все эти годы тоже не доверяли русским медведям, готовым любое время пойти на рожон. Но упала эта пелена, и теперь ничто не мешает нам жить в дружбе и взаимопомощи. Вот процитировал и написал я эту патетику, и почувствовал, что вру по поводу народного обмена идеями и талантами. Ведь как при большевиках, возьмут все это в руки шустрики, чиновники, и будут ездить туда-сюда на народные денежки, называя эту профанацию народной дипломатией. А на дорогах Америки можно встретить людей всех стран и континентов. Ведь не зря американцы хвалят свою страну. Это и патриотично, и экономично, но главное, она действительно прекрасна. Студент из Йокогамы, Асука Изуме, приехал сюда недавно для изучения английского языка, но, не зная его, еще твердо решил расписаться в моем дневнике иероглифами. Он пригласил навестить его семью в Японии и проехать по ее дорогам. Думал я уже о таком путешествии. Но ведь эту страну можно за неделю пересечь, если найдешь проезжую дорогу мой друг Дэвид Грант уже пытался так сделать, но с нулевым результатом. Непонятно, как еще японцы от перенаселенности островов не сваливаются в море. А вообще, удивительная страна Япония. В США сейчас стремятся иммигранты из всех стран, а вот японцев среди них нет, хотя раньше ехали. Возможно, следует убеждению, что дважды бомба в одну воронку не попадет. Хиросима и Нагасаки гарантируют им, что больше атомные бомбы падать на них не будут. Теория, конечно, дурацкая, но что не передумаешь, плетясь с лошадкой вдоль обочины. Найдя подходящее зеленое поле, остановился с Ваней для нелегальной посьбы, но уже минут через десять явился хозяин Гэри Крейм с приятелем Стюартом, Стивом, Шульдом. Они предложили проехать еще немного и остановиться на огороженном поле. Стюарт батрачил на владельца ранчо за тысячу долларов в месяц с бесплатным жильем. Жена убирала дома соседей, и они только-только сводили концы с концами, Но время после работы они посвящали помощи старикам и больным, работая волонтерами так называемой скорой помощи. На следующие выходные Стив собирался присоединиться к сотням пожарных, уже неделю пытавшимся погасить лесной пожар в национальном парке Уитмен. Правда, часть экологов придерживается теории «гори все огнем». Они полагают, что периодические лесные пожары приносят больше пользы, чем вреда, обновляя экосистему. Мои новые друзья придерживались противоположной теории и старались спасти от огня все, что можно. Стюарт три года прослужил на авианосце во Вьетнаме и не раз засекал наши самолеты, также патрулировавшие район Тонкинского залива. Он рассказывал, что русские не ввязывались в драку, поскольку американское господство в воздухе было неоспоримым. Советский Союз так и не смог наладить производство авианосцев, обходясь маломощными вертолетоносцами, а России достался с тех времен авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с очень хилой и опасной палубой для посадки самолетов. Вернувшись в Калифорнию, несколько лет Стюарт был членом мотоциклетного клуба «Адских ангелов», носясь на Харлее и пугая деревенских старушек. С годами ему захотелось более спокойной жизни, и в конце концов он переключился на лошадиную тягу. Три месяца Стив посвятил путешествию на мулах из Калифорнии в штат Вашингтон. С тех времен сохранилась у него сбруя, которой Стив был рад со мной поделиться. Наконец-то смог я заменить пластиковую сбрую кожаной, оставив лишь пластиковые вожжи. Они путались и намокали меньше кожаных. На следующее утро мне встретилась семья Пратт. Они были друзьями моих хозяев Валентайнов из Хантингтона. Такие встречи словно эстафета дружбы, которую я несу с собой по дороге. «Да». Я сделался уже неотъемлемой частью и легендой этой дороги через Америку. Рональд Пратт написал в дневнике. «Желаю счастья на дороге. Вы помогаете людям понять, как много общего между нами. Ура!» Вскоре меня приветствовал Боб. Так, массивный и мускулистый, словно вышедший на пенсию Арнольд Шварценеггер. С женой Нэнси он путешествовал по деревенским дорогам, и скупал рога лосей, оленей и антилоп, совмещая приятное с полезным. Продавал он их компаниям, изготовлявшим поделки из натуральных материалов. Я даже расстроился, что не обладаю такой деловой жилкой и не могу богатеть по дороге. А дорога все более сжималась склонами горы крек и круто шла вниз вдоль реки Лед, привыкшей к открытым пространствам Ваня, решил вырваться из этой теснины и понесся, закусив у дела, к просвету между горными кряжами. Тормоза и вожжи здесь не помогали, и пришлось мне на скаку прыгать с телеги и, ухватив за уздечку, успокаивать и медленно вести его вдоль бетонной бровки. Мой предшественник, Альбегард Скотт в 1852 году, Испытывал подобные трудности, спускаясь с холмов в долину Ла Гранд. На крутых склонах ему приходилось отпрягать мулов и спускать телеги на веревках. Наконец, рядом с дорогой я нашел обширную автостоянку, которая временно была закрыта для туристов. Поскольку автотуристом я себя не считал, Америн относился к защищаемому в этой стране законом сексуальному меньшинству кастратов, Я решил, что это ограничение отношения ко мне не имеет и решил остановиться здесь на ночь. Зеленые лужайки-стоянки были далеко от проезжей дороги, и я решил не привязывать лошадь, а только стреножить. Но вышла ошибочка. Ваня решил поваляться на лужайке, а вот встать на связанные ноги у него не получилось. Пришлось путы снимать, при этом стараясь не получить копытом в лоб. «Глупый Ваня, что же ты дурака свалял?» «Наверное, не забыл Ваня пережитого унижения, и когда я подошел к нему смазать потертость на плече, он резко повернулся и тяпнул зубами по моему лбу, раскровенив его и оставив зарубку на всю жизнь. Осталось только утешиться, что шрам на мужской роже Украшение дороже.